Кто он был? Без роду, без племени, без воспоминания, без истории, даже имя носил чужое. В летописи остается упоминание. Выбежал из Крыма пленный и сказал «Нет имени, и не вся правда сказана. Так перепутаны пути людские». Целую зиму изнывал в избушке возле дьяка Матвея Ивановича. Пробовал помогать его людям сколачивать струги, но не умел, только мешал. Единственное, чему он мог научиться, рубиться на саблях дострелять да из ружей, которые называются здесь пищалями. В этом деле он был непревзойденным мастером, а поскольку огненного припаса у дика было больше, чем харчей для войска, то Гасан имел возможность передать свое удивительное янычарское умение и завоевал немалое уважение даже у самого Матвея Иваныча. Тот по-своему жалел этого безродного усатого человека, по ночам сидя в темноте возле затухающего огня, разомлев от подогретых медов травяных, Хвалился дьяк своей родословной, которая корнями уходила в давние времена чуть ли не к истокам государства Киевского, родом из князей Смоленских. Его предок Федор Федорович был удельным князем города Ржева. До сих пор еще часть Ржева на правом берегу Волги так и называется «Князь Федоровская». Самый счастливый из князей Ржевских, Родион Федорович, погиб в битве Куликовской. Стоял, защищая плечо Дмитрия Донского, пал не отступив, ибо это было поле чести всей земли русской. И после битвы Куликовской татары откатились далеко за перекоп. «Чтобы совершать набеги на Украину», — заметил Гасан. А вот мы им покажем, — хлопнул его по плечу дьяк. На зиму приготовили около сотни стругов. Дерево было сырое. Гасан не верил, что эти посудины будут держаться на воде. Но его опасения были напрасными. В струги садилось по двадцать и по тридцать воинов, и они плыли. Войско не вызывало особенного восторга у бывшего янычара. Оружие — луки, копья, топоры до да басалыки пищаль одна на десятерых, правда, огненного припаса было достаточно. Сабли только у дьяка да у боярских детей. У них же стальные латы и кольчуги, а все прочие одеты были в ватные кафтаны, которые вряд ли могли защитить от татарских стрел. Поражала Гасана... Нищенская еда этих людей. Хотя и сам, сколько помнил себя, жил в впроголодь, потому что юнычары наедались только во время ограбления захваченных городов, но все же привык иметь каждый день горсть риса в котелке. Эти же люди могли не есть день и два, и терпели, не жаловались, еще и напевали свои веселые песни. «Ах вы, девки, девушки!» Голубины гнездышки, много вас посеяно, да немного выросло. Удили рыбу, убивали зверя, добывали где что могли раздобыть, иногда воровали, иногда находили припасы на пасеках, разбросанных по берегам псла. На этот случай, когда уже нигде ничего не могли захватить, каждый имел сумочку пшена и щепотку соли, чтобы сварить себе какое-нибудь хлебово. и перебыть тяжелые дни. У боярских детей были с собой запасы солонины. У дика к мясу нашлась даже приправа, лук и перец. Гасана часто расспрашивал о Стамбуле, о султане, о дворцах и богатствах. Он рассказывал, порой осторожно упоминая и о своих встречах с султаншей. Его слушали с восторгом, и никто не верил тому, о чем он рассказывал. Слишком уж несовместимой была их жизнь с тем далеким и недостижимым миром заморским. Воинам платили по полторы деньги ежедневно,